Глава 185. Арахна. Первого Марилиса Айна, которого пилотировала Ринха, освещали вспышки с поля боя. Когда они глянь, повсюду враги. Что может быть лучше?» В контраст своему мирному и опрятному виду у возбужденной Ринха налились кровью глаза, и у нее метались зрачки. Она разрубила приближавшегося мобильного рыцаря. Ее клинок в форме катаны был длиннее двойных катан-фуки. Айн Ринха сражался одним мечом. Линзы в глазах Амарилиса Айна шевелились, засекая движение вражеских мобильных рыцарей. Он развернулся и разрубил подлетевший со спины доспех, вызывая взрыв. На у Ринха выступил пот от наступавшего со всех сторон врага. «Если бы бой проходил вживую, я бы их всех порубила!» Модель Амарилис, имитировавшая Вида, тоже была способна воспроизвести одну вспышку. Но в отличие от Авида, она не обладала такими высокими способностями к самовосстановлению. Резкие движения создавали серьезную нагрузку на сочленение. Несмотря на все использованные в Аморилесе редкие металлы, он не мог идеально воспроизвести одну вспышку Ринха. Айн и Цвай постепенно избавлялись от окружающих врагов. Однако на обороне Аморилеса копились порезы. Перед Ринха появился вражеский линкор. Исчезни! Вместе с криком Ринха, выпустила одну вспышку, которая разрубила линкор пополам. Обломки после взрыва задели броню Айна и усеяли все вокруг. Они искорежили как союзников, так и врагов, однако обломки не оставили отметин на броне Айна, как это так врагов. Удары тоже были мощной силы, но недостаточной, чтобы вывести оморились из строя. Тем не менее, врагу не было конца. Сразу за уничтоженным линкором, Перед Ринха появился еще один. Он выстрелил по Айну из главных орудий, и отбросил его, а Морилес выставил энергетический щит, но он был пробит и попадание пришлось по броне. Выполненная из редких металлов броня выдержала попадание, но ринх это все равно бесило. МЕРЗАВЦЫ! Мимо кричавшей Ринха пролетел марились Фуки. Цвай, проносившиеся парные катаны, уничтожали один доспех за другим. Фука, в отличие от Ринха, лучше справлялась с большим скоплением врагов. Ты пока сдремни там. ринха стиснула зубы и нахмурилась после подобной насмешки. Ах ты, прикончу. Айн ринха взмахнул катаной по горизонтали и разрубил окруживших ее мобильных рыцарей. Вокруг Айна и Цвая не прекращались гремели взрывы. У Цвая, которого пилотировал Фука, находилось по катане в каждой руке. Вот и славно. «Может, тоже прибить тебя здесь?» Это могло показаться разговором двух союзников, которые вот-вот начнут сражаться между собой на поле боя. Но также это было способом общения двух сестер. Для брошенных и выросших в переулках это ничем не отличалось от обычного разговора. Благодаря Лиаму и Суше они следили за своей речью, но по своей натуре скверно словили. Пока они ругались между собой, отбивая атаки поучишь врагов вокруг Алгоса, Перед Айеном и Цваем появился совершенно другой мобильный рыцарь – гуманоидный доспех землистого цвета. Доспех был слишком странной формы для того, чтобы называться мобильным рыцарем, и его размер составлял 18 метров, что типично для такого вооружения. Нетипичной являлась его атмосфера. Его будто бы нашли в древних руинах. У него было 8 рук и отсутствовали ноги. Ринхе взглянул на доспех и тут же отвела Аморилис. «Что за жуть такая?» Фука отреагировал так же. «Старший рассказывал, что в автократе есть древние мобильные рыцари, и по его словам они очень сильны». «Ага, но тогда... может мастер похвалит меня, если одоле этот доспех?» Ринха выпустил одну вспышку в мобильного рыцаря. Однако противник мгновенно почивал опасность, переместился и отделался потерей четырех рук. «Притворяется?» С подозрением отнеслась Фука. Для почуившего опасность, исходящую от Ринха и Фуки, противник был слаб. А вот Ринха не могла смириться с тем, что мобильный рыцарь уклонился от ее одной вспышки ценой четырех рук. «Ты кто такой?» Несмотря на потерю четырех рук, землистый мобильный рыцарь предоставил им ответ спокойным голосом. «Повезло же мне с мечниками одной вспышки. Я Арьюна, кран-принцесса автократии». Она была прямо в гуще поле боя. Ринха распахнула глаза, когда поняла, что перед ними следующий автократ. Она и правда могла ощутить мощное давление, исходившего от мобильного рыцаря. Крон принцессы или нет, для Ринха это был лишь еще один враг, которого нужно одолеть. «Я думала старший спятил, но похоже вы друг друга стоите. Только вот показываться передо мной было ошибкой». Раздраженная Ринха решила на этот раз положить конец мобильному рыцарю. Демлистый мобильный рыцарь был разрублен пополам и взорвался. «Моя добыча!» с досады закричала Фука. «Но ты бы еще больше рот раздевала. Это я получу похвалу от мастера. Старший тоже не должен оставить без награды». Она одолела кронпринцессу. Только Ринха об этом подумала, как окружающие союзники начали взрываться. «А?» Развернувшаяся Ринха думал увидеть там только побежденных союзников, но распахнула от удивления глаза. «Эй, да ладно!» Там находился точно такой же землистый мобильный рыцарь, который она только что уничтожила. Более того, от него исходило все то же давление сильного пилота. В кабине Ринха раздавались переговоры союзников. В, «В мобильном рыцаре замечен вражеский кронпринц!» «У нас тоже?» «Двойники?» Подтверждения Приходят из других мест! Их число больше сотни!» Слушая переговоры операторов, Ринха щелкнула языком. «Кстати говоря, старшую ведь тоже вроде клонировали, и ты туда же!» Арина, когда ее назвали клоном, хихикнула. «Что ты такое говоришь? Меня и одной достаточно. Однако дам тебе подсказку. В этом и в других доспехах нахожусь я. Я повсюду на поле боя». Фука, которая не любила хоть чуть-чуть запутанные вещи, вмешалась в их разговор. Да вообще все равно! Тебя других, тебя всех, вас, ну короче, уничтожу!» Фука выполнила одну вспышку по мобильному рыцарю с Ариюной, но на этот раз он отделался двумя потерянными руками. Ариюна, казалось, была под впечатлением. Все еще можете попасть? Одна вспышка действительно ужасающий стиль меча. Если бы мы встретились вживую... Мне было бы не сдобровать. Фука молча пришла в ярость и выпустила в Ариюну череду вспышек. Сочленение Сочленения Цвая заскрипели. их скрипели. усмехнулась при виде этого. Модель Авида массового производства. Однако оригинал все же уступает. Доспех даже не соответствует вашим возможностям. Цвай Фуки достиг своего предела, и у него лопнуло сочленение в левой руке. Потеряв левую руку, Фука начала беситься у себя в кабине. Аринха оборвала связь и скинула свой шлем. Какая заноза! Продвигавшиеся вперед войска Банфилдов остановились. Тем, кто остановил, была Ариюна, которая пилотировала древнего мобильного рыцаря. Только вот... Находилась она на борту мобильного рыцаря, превышавшего в длину 100 метров. Он был похож на космический корабль к носу которого приделали туловище мобильного рыцаря. Его вид очень напоминал монстра с паучим брюхом и женским туловищем. Вылитая арахна. В кабине находилась Ориюна с визором землистого цвета на глазах. Она в одиночку пилотировала больше ста машин арахны. Все эти 18-метровые мобильные рыцари были машинами арахны. О как! Уже от 30 избавились. Меньшего дома Банфилдов и не ожидалось. И все же, как мне повезло с мечниками одной вспышки. Эта парочка здорово поможет мне с тренировками перед встречей с Лиамом. Потерянные машины для Ариуны не имели значения. Поразительным в этом древнем орудии было то, что всех мобильных рыцарей пилотировала Ариуна. Она не находилась в них на самом деле, но контролировала их. В то же время, даже при поражении, она перенимала опыт павшей единицы – Иными словами, она смогла бросить вызов мечницам одной вспышки сколько угодно раз. Ого, еще одно поражение! После 31-й пораженной белыми овидами машины, Ариона перевел внимание на следующую. Внутри Арахны производились еще машины, которые тут же отправлялись на поле боя. Белые овиды по очереди уничтожали машины Арахны, но в других участках поля боя машины уничтожали мобильных рыцарей и корабли Банфиодов. У Арахны был рой, позволяющий бросить вызов целому флоту. А не такое не совсем по нраву, но и плюсы в этом она видела. «Отлично, я стану сильнее. Стойте насмерть, мечники одной вспышки!» «Достали!» Фука, которая пилотировала однорукого цвая, вспотела, пока уничтожала машины Арахны. Пытаясь отдышаться, она стиснула зубы, когда увидела прибытие новых машин. Им конца и края нету. С ней осталось способна согласиться только сестра Ринха. Если бы ты больше следила за доспехом, было бы намного проще. Заткнись. Силы тебе не занимается, но это зачем ломать? Лучше подумай над оправданием для старшего. З заткнись. В отличие от прошлого раза, ее голос был намного слабее из-за страха перед Лиамом, за сломанного Аморилиса Цвая. Что, «Что важнее, союзники вообще бесполезные!» Союзным мобильным рыцарям неподалеку приходилось не просто против прибывших машин Арахны. Точнее, их постепенно уничтожали. Может, машины Арахны не могли сравниться с Аморилисами, но они были мощнее мобильных рыцарей Дома Банфилдов. Их сотни – Их всех пилотировал чудовищный пилот по имени Арьюна. Проблема еще в том, что противника нельзя додавить часом, так как это преимущество было на его стороне. С каждой поверженной машиной Арахны, новые разрабатывали приемы противодействия паре девушек. Просто выпущенной одной вспышки уже не хватало. У вас разве доспехи уже не на пределе? Давайте сматывайтесь отсюда и позовите Лиама. У вас нет ни единого шанса. Ха, старшей с тобой даже не понадобится. Фука попыталась изобразить уверенность, но понимала, что доспех достиг своего предела. Плохо дело, мне старшего и правда не справится, Если бы это было только вживую... Если бы бой проходил вживую, они бы одержали победу. Но думать об этом сейчас было бесполезно. Ринха и Фука давали отпор машинам Арахны только вдвоем. Как вдруг от Лиама поступило сообщение. «Сколько вы там еще будете копошиться?» Его ледяной тон так и выдавал изумление от бездарности младших. С Старший! Да нет же! Как только пара отвлеклась, машина Арахна выстрелила в них лучами сосеми рук. Мобильных рыцарей откинула, и у Цуэ отошла часть брони. Проклятие! Это чертовка! Фука выругалась на машину Арахны, но в этот момент в нее попали из главного орудия линкора. Фука обернулась и увидела, как позади к ним приближался алгос. Раздался приказ Лиама. Немедленно возвращайтесь. Цели достигнуты. аугос пойдет на прорыв. Лиам собирался покинуть поле боя, но вокруг его корабля собрались машины Арахны. Лиам, мой противник, мы... Вот только Лиам не проявил никакого интереса к встрече с Ирьюной. Аугос полный ход. Младшие оказались слабее ожидаемого. «Не смогли справиться с Ариуной? Поражением, конечно, этот бой не назвать, но на этом все. Я сидел в кресле командующего на мостике Алгоса и жаловался, на что стоявшая рядом Еришия распахнула глаза. «Разве они нехорошо держались?» «Да, для среднего рыцаря уровень заслуг этой пары, может быть, и был достоин похвалы, но они несут на себе бремя одной вспышки». И стоит ли говорить, что в деле замешаны имя мастера Ясуши? Я ожидал от них победы, с такими результатами мне ничего не остается, кроме как передать мастеру неутешительные новости. В этот момент оператор сообщил об их возвращении. Амарилисы Айн, и Цвай на борту! Я вскинул руку вперед. Время игры закончилось. Мощность Алгоса возросла, и энергетические щиты вокруг него стали толще. Ведомый Алгосом флот Банфилдов, отражая все атаки, прорывался сквозь флот Автократии. И решея посмотрела наверх. Союзные щитовые корабли, приписанные ко второй армии. Также сюда направляются корабли четвёртой армии. Какой же Клаус паникёр. Я криво убнулся и высоко оценил усилие Клаусу защитить своего лорда в такой ситуации. Раз щитовым кораблям удалось нагнать Алгос, Значит, они были подготовлены заранее. Как же мне повезло с таким вассалом. Почему прошлый хозяин его совсем не ценил? На мой вопрос ответил Еришия. Когда человек слишком способен, это тоже вызывает проблемы. Может, его посчитали слишком сложным для контроля и загнали в простенькую должность? Наверное, так и есть. Убежденный теорией Еришия, я взглянул на появившегося впереди восьмирукого мобильного рыцаря. Он двигался навстречу Алгосу. «Сбежать вздумал, Лиам!» Раздался голос Рьюны. Должно быть, она обращалась на всех частотах. Но, честно говоря, мне вообще не хотелось иметь с ней дел. Интересненький у тебя доспех. Меня он заинтересовал. Но разберемся как-нибудь потом. «Стой, а как же поединок со...» «Нет, мне некогда». Восьми руки мобильный рыцарь попытался пробиться сквозь энергетические щиты Алгоса, но у него ничего не получилось, и он взорвался. Я еще вернусь, и тогда отыграюсь за своих младших. Алгос рассталкивал мобильных рыцарей корабли на пути, уничтожая их. А как он пройтись? Мощь Алгоса позволяла это сделать. Сражайся, пляд! Под крики Ариона мы вырвались из автократии. Похоже, прорыв удался. Итак, теперь домой.